Глава 11. Звёздный час Разамунды. С Разамундой мы увиделись через неделю. Она попросилась на вечерок встретиться с подругой за чашкой кофе. В кафе не дядюшке Бамбарину, она произвела фурор. Ветер Замунда, первая из местных, кто задержался у графа больше 3 дней и даже нашёл общий язык с его дочерями-монстрами. Бывшие кандидатки тоже пришли в кофейню и, не скрывая любопытства и зависти, пытались уязвить новую графскую гувернантку. "О, Уразамунда!" притворно обрадовалась одна из них, низкорослая рыжая толстушка. "Ты ещё живая? Маленькие стервочки не отравили тебя за завтраком?" Она знала, на что идёт. Хмыкнула высокая, худая блондинка, тоже бывшая гувернантка. Наверное, ест на кухне с прислугой. Возмущённая Разамунда открыла было рот, чтобы отчитать нахалок, но я предусмотрительно толкнула её локтем в бок. Скандал в кафе, конечно, очень интересен посетителям, но ей совершенно не нужна слава несдержанной и вспыльчивой особы. "Нет, дорогие мои", пропела Разамунда нежным голоском. «Девочки милые и приветливые, а ем я за семейным столом вместе с ними». «И с графом?» — уточнила тетушка Нутелла, которая ради новых сплетен даже покинула свой пост за стойкой с десертами. «Граф с нами только ужинает. Встает он очень рано, а днем слишком занят, чтобы присутствовать на обеде», — объяснил Розамунда. «Говорят, в доме есть специальная морозильная комната, где граф прячется каждый вечер. Он плохо себя чувствует, если не побудет на настоящем морозе хотя бы пару часов, правда? спросила одна из кумушек. А ещё говорят, что старшая Камилла тайно встречается с конюхом, выпалила тётушка Бэбетта. Кто бы мог подумать? Девушка из приличной семьи. Так и ей нынчен равы, милая, в наше время. У благородные девицы ничего подобного себе не позволяли. Вздохнула тётушка продекта. Разамонда поставила чашку на столик, отложила вилочку для пирожного. Камила, приличная девушка, всё это слухи, рассердилась она. И морозильной комнаты в доме нет. Что за глупости? Я свободно разгуливаю по всему дому, я обязательно бы её увидела. Отставная рыжая гувернантка усмехнулась. Так мы тебе и поверили. Знаю я этих девчонок, будут они с тобой по дому гулять. Лучше признайся, что ты ищешь их, чтобы заставить хотя бы причесаться. Да, девчонки редкостные грязнули, поддержала рыжая блондинка. За 2 дня, что я у них провела, ни одна из них не подошла к воде. Зато по пакости придумывать они мастерицы. Оказывается, кто-то из сестёр заметил, что гувернантка обожает сырные шарики и за столом съедает их целую груду. На обеде в её тарелке оказался неприятный сюрприз. В сырном шарике лежал маленький камушек. "Я чуть зуб себе не сломала", пожаловалась блондинка. От подобного откровенного наговора возмутилась даже я. "Как дети могли узнать, какой именно шарик из блюда возьмёшь ты? Значит, камень попался случайно. Это вина кухарки". Кухарка тоже оказалась ни при чём. Готовые шарики закупались в сыроварне. Ну и там открестились от камня, продемонстрировав безупречную чистоту и стерильность. Комушки пытались вызнать сплетни про графа, чтобы потом было что обсуждать. Разамунда, додушечка, проворковала тётушка Нутелла. Я слышала, что граф ужасно скучает в одиночестве. Ну да так, что по ночам бродит по саду бедняжка. Не страшно ему? Разамонда заверила, что по ночам она лично в сад не заглядывает. Да и граф, скорее всего, тоже. Откуда у него столько денег? Вмешалась в беседу тетушка Бебетта. Тратит, тратит, а они все не кончаются. Не иначе. Граф знает какой-то магический секрет. Женщины к нему часто приходят. Поинтересовался дядюшка Лепетану. Помоложе заглядывают или как? А почему он не женится? Не старый еще мужчина, симпатичный. Задумчиво заметила тётушка Продекта: "Ты не замечал, может, он больной? Не потеет, во сне не кричит, нога у него не дёргается вовремя от времени, вот так в колене". Тётушка Продекта чуть приподняла длинную в пол, широкую цветастую юбку и наглядно продемонстрировала, как должна дёргаться нога графа, чтобы подтвердить её подозрения. Разомонда подробно отчиталась, что граф выглядит вполне здоровым. Ест как все люди, не чешется, не дёргает ногой, не трясёт головой и не икает. Что она не знает, как он спит и потеет ли? Что женщину граф, она тоже не видела, ни молодых, ни старых. От её ответов у комышек поскучнели лица, и в глазах потух азартный огонёк. Вот так и испортила людям вечер. Не тебе посплетничать со вкусом, ни косточки перемыть графской семье. Когда наконец нас оставили в покое, я спросила Разамунду, как дела у девочек. Нормально, пожала та плечами. Мы договорились, что я не лезу к ним, а они не ведут против меня войну. Папе я буду их нахваливать и рассказывать об успехах. Но так же нельзя. Я объяснила им, что мне очень нужно это место, а им нужна верная гувернантка, которая будет действовать в их интересах. И знаешь, что натолкнуло меня на эту мысль? «Разговор о портовом грузчике, когда ты сказала, что он продержался дольше всех, потому что ему не было до них дела, и у меня в голове щелкнуло. Вот он, выход». Я подумала, что это закончится плохо. Энергия и фантазия предоставленных самим себе девочек выльется во что-нибудь опасное. И не дай богине, чтобы никто не пострадал. Я попыталась это донести до Розамунды, но та в очередной раз отмахнулась. Скоро граф уедет в деловую поездку. Кажется, я сумела завоевать его доверие. Я останусь без надзора, и наконец будет больше свободного времени. Не брала выходные, чтобы выслужиться перед Антуаном, зато потом моторвусь. Она довольно потянулась. Почему-то меня рязануло имя графа из её уст. Ты говорила, что он через неделю будет в твоей постели. И как, получилось? Стараясь не выдать себя голосом, весело спросила я. Розамонда приняла томный загадочный вид, потом тяжело вздохнула и уныло сказала. «Нет, он шарахается от меня, как от заразной больной. Крепкий орешек. Понадобится больше времени. Но я найду к нему подход, как и к его дочерям». Услышав такой ответ, я облегченно выдохнула. «Наверное, граф все-таки задел струну моей жалости». иначе из чего бы мне радоваться? Я все-таки не желала ему такой спутницы, как Розамунда. Мы хоть и были когда-то подругами, но с того дня, как вместе перешагнули порог особняка графа, дружба наша дала трещину, которая с каждым словом Розамунды превращалась в пропасть. А ведь я сказала графу, что ей можно доверить детей».